Глава девятнадцатая «Каноник любит развлекаться», — ответил Дегерми на подробный рассказ Дюрталя о «Черной мессе». Вокруг него настоящий сираль истерических эпилептиков и эротоманов, но всему этому не хватает размаха. Конечно, богохуление, святотатство, бесстыдство и плотские иступления его чудовищны, почти недосягаемы, но в них нет кровавых и кровосмесительных преступлений древнего шабаша — В общем, докор значительно слабее жиле Дере. Деяния его половинчатые, тусклые, я бы сказал, нерешительные. Однако, чего же ты хотел? Трудно было бы теперь похищать и убивать безнаказанно детей. Завопят родителей и вмешается полиция. Без сомнения, этим следует объяснить бескровное служение черной мессы, но, возвращаясь к описанным тобой женщинам, которые склоняются лицом к жаровням, впитывая в себя запах смолы и трав, Я напомню тебе о факирах, головой бросающихся на уголье, когда почему-либо они наступают долго каталепсия, необходимая для совершения их действий. Другие же описанные тобой явления известные в госпиталях, и за исключением бесовских излияний в них нет ничего нового. Кстати, ни слова об этом у Каре. Я убежден, что он способен прекратить с тобой знакомство, если узнать, что ты присутствовал на месте во славу дьявола». Выйдя на улицу, они направились к башням святого Сюльписия. «Я надеялся на тебя и не приготовил ничего съестного, но послал сегодня утром жене каре вместо десерта и вин настоящих голландских пряников и два довольно необычных ликера, эликсир долголетия, который мы разопьем для аппетита перед обедом, и графинчик травника. Я разыскал их у честного торговца. Ого! Да, представь себе, друг мой, честного». Эликсир составлен по древнему рецепту кодекса. В него входит алоэ, мелкий кардамон, шафран, мирра и множество других пряностей. Горечь невероятная, но это изысканно. Посмотрим. Во всяком случае, это очень кстати, чтобы отпраздновать избавление к Гевенге. Видел ты его? Да, он поправляется. Мы заставим рассказать его о своем исцелении. Положительно не понимаю, чем он живет. Доходами со своей астрологической премудрости. «Разве есть богачи, которые заказывают гороскопы?» «Почему нет? Откровенно говоря, я думаю, что дела его очень не блестящи. Во времена империи он был астрологом-императрицей, женщина очень суеверная и верившей вместе с Наполеоном в предсказания и колдовство. После падения империи положение его сильно пошатнулось. Сейчас он слывет, однако, единственным во Франции человеком, владеющим тайнами Корнелия Агриппы и Кремона, Руджьери и гарика Трифема и Синебальда Буйного. В разговорах не заметили они, как поднялись по лестнице и очутились у двери звонаря. Астролог уже сидел в столовой, и стол был накрыт. Все слегка поморщились, отведав крепкого черного ликера, который налил им дюрталь. Радовалась мамаша Каре, видя в сборе всех своих прежних сотропезников, и довольная внесла жирный суп. Она разлила его по тарелкам, подала блюдо овощей, и герми засмеялся, видя, как дюрталь выбирает себе луковицу. «Берегись! порта волшебник конца XVI века, учит, что растение это, столь долгое время считавшееся символом мужественности, способно смутить покой людей самых целомудренных». «Не слушайте его», — сказала жена звонаря. «А вы, господин гевенге возьмете морковь?» Дюрталь рассматривал астролога. Та же конусообразная голова, те же странно черные жирные волосы, цвета порошка гидрохинона и эпикуаны, те же робкие птичьи глаза, огромные руки, украшенные перстнями, наставительные торжественные манеры речь жреца. Но со времени Леонской поездки посвежело лицо, разгладилась морщинистая кожа, яснее смотрели глаза, лазурь их казалась чище. Дюрталь поздравил его с благополучным исходом лечения. «Я...» висел на волоске от гибели и своим выздоровлением всецело обязан старанием доктора Иоганнса. Я совершенно не обладаю даром ясновидения, не знаю ни одной двуликой каталептички, которая могла бы посвятить меня в тайны иковы каноника Докра. Естественно, я не в состоянии был защищаться, использовать закон, предупреждающего сопротивления и обратного воздействия». «Но скажите», — спросил Дагерми, «допуская даже, что блуждающий дух осведомил бы вас о колдованиях этого священника, чем вы предотвратили бы их? Закон, предупреждающего сопротивления изволите видеть, требует, чтобы, проведав одни и часи подстерегающего вас нападения, вы предупредили его, уйдя из дому, и тем обессилели колдовство. Или скажите за полчаса, «Рази меня, я здесь». Этим вы развеете эфир и ослабите могущество нападающего. Магическое действие, ставшее известным и раскрытое, теряет силу. Закон обратного воздействия также предполагает, что вы не застигнуты врасплох и успеете отразить порчу, отбросив ее на колдуна. Мне грозила смертельная опасность. Протек уже день со времени колдовства. Еще два дня, и я сложил бы кости мои в Париже. Почему так? Человек, ставший жертвой чернокнижия, должен захватить порчу не позже, как через три дня. Поминование этого срока беда часто делается непоправимой. И потому, когда докр возвестил мне, что он собственной своей властью приговаривает меня к смертной казни, и я два часа спустя, придя домой, почувствовал себя хуже, то сейчас же без долгих размышлений уложил свой чемодан и немедля поехал в леон «А там?» — спросил Дюрталь. «Там повидал доктора иоганнеса и рассказал ему об угрозах докра и о напавшей на меня болезни. Ответил он мне так. «Аббат этот умеет сильнейшие яды сплетать с чудовищными святотатствами. Борьба будет упорная, но я одолею его». И доктор тотчас же призвал живущую у него ясновидящую. Усыпив ее, он приказал ей объяснить природу поразившего меня колдовства — Она воссоздала, отчетливо увидела перед своим взором всю сцену моей порчи. Оказывается, я был отравлен месячными кровями женщины, питавшейся кушаньими и напитками с примесью искусно составленных ядов. Колдовство это обладает такой силой, что кроме доктора Иоганнеса, ни один волшебник во Франции не решается с ним бороться. После того доктор объявил мне «Исцеление ваше достижимо лишь через вмешательство» неодолимой силы. Мешкать некогда, сейчас же сотворим жертвоприношение во славу Мельхиседека. Он соорудил жертвенник, поставил стол, на нем деревянную скинюю в виде хижины, увенчанную крестом, под которым, подобно циферблату, очерчивался на передней стене круглый знак тетраграммы. Принес серебряную чашу, опресноке, вино, облачился в священные одежды, надел на палец перстень и по особому требнику начал возглашать жертвенные молитвы. Почти одновременно с этим ясновидящее воскликнуло «Я зрю духов, заклинанием вызванных для колдовства, которые перенесли яд, повинуясь чародею канонику Докру. Я сидел возле жертвенника, и Аганес возложил на мою голову левую руку, а правую — Простирал к небу, умолял святого архангела Михаила помочь ему, заклинал полчища незримые и меченосные укротить и рассеять ковы духов зла. Я чувствовал облегчение, ослабело мучившее меня в Париже ощущение укуса. Доктор Иоганнес продолжил читать свои моления и, наконец, взяв мою руку, положил ее на жертвенник и возгласил трижды. «Да уничтожатся замыслы и намерения, напустившего на вас порчу слуги нечестия, да сокрушится всякое посягательство на вас, содеянное руками сатанинскими, да отразится и развеется без следа всякое нападение на вас, да превратится в волхование вашего недруга в благословение горней вечности, да притворится в животворную влагу бытия, неспосланное на вас дыхание смерти» и, наконец, да свершится суд мудрый и карающий, и допоразит да он мерзостного аббата, предавшегося тьме и злу. «Теперь вы освобождены», — объявил он мне. «Небо исцелило вас, да и зальется благодарное сердце ваше в пламенной хвале. Я был спасен. Вы врач Дагерми». «Вы можете засвидетельствовать, что человеческая наука бессильно была излечить меня. А теперь, видите, я здоров». «Да», — ответил Дагерми в недоумении, — «я подтверждаю очевидный успех вашего лечения, не входя в оценку его способов, и, сознаюсь, не впервые на моей памяти отличается оно таким могучим действием». «Нет, благодарствуйте», — ответил он жене Каре, угощавшего его гороховым пюре, на котором лежали сосиски под редькой. «Позвольте предложить вам несколько вопросов», — полюбопытствовал Дюрталь. «Меня занимают некоторые подробности. Каковы были священные одежды Иоганнса?» Он облачился в алую кашемировую рясу, устанно стянутую витым красно-белым поясом. Поверх рясы на нем была белая мантия из такой же ткани с вырезом на груди, изображавшим крест вниз головой «Вниз головой?» — воскликнул Каре. «Да». А прокинутый крест знаменует кончину первосвященника Мельхиседека в глубокой старости и возрождении его, дабы властвовать силой божественного голоса. Каре, по-видимому, не мирился с этим. В своем пламенном щепетильном католицизме он не допускал неустановленных церковью обрядов. Сидел молча, не вмешиваясь больше в разговор, приправлял салат, передавал тарелки. «Скажите, каково кольцо, о котором вы упомянули?» спросил Дегерми. «Символический перстень червоного золота, он имеет вид змеи, чеканное сердце который пронзено рубином, цепочка и с другим малым перстнем, изображающим печать, смыкающую пасть зверя». «Хотел бы я знать, — вставил дюрталь, — каково происхождение и цель этой жертвенной службы? Что значит во всем этом Мельхиседек?» «О! — произнес островок, — Мельхиседек!» один из наиболее таинственных ликов, о которых повествует Священное Писание. Царь Салима, он был первосвященником Бога сил. Он благословил Авраама, который поднес ему десятину богатств, захваченных у побережденных царей Содома и Гоморры, так гласит книга Бытия. О нем показывает также святой Павел. Апостол говорит, что он не имел ни отца, ни матери, ни предков. Дни его не зачинались и не истекала жизнь к концу, так что подобен он Сыну Божию и жертвоносцу Вечному. С другой стороны, Писание называет Иисуса первосвященником Вечным, а псалмопевец облекает его действами и степенями Мельхиседека. Как видите, все это довольно туманно. Одни из толкователей признают в нем пророческий прообраз Спасителя – другие святого Иосифа, и все согласны, что приношение Мельхиседеку Авраамам хлеба и вина, от которых он отделил сперва жертву Господу, прообразует, по выражению Исидора Далмацкого, таинство божественное или другими словами святую литургию. Прекрасно, но это не объясняет нам, почему доктор Иоганнес наделяет жертву эту свойствами чудодейственного противоядия, заметил Дагерми. «Вы, господа, хотите от меня слишком многого?» — воскликнул Гевенге. «Ответить на это мог бы лишь сам доктор. Скажу вам только следующее. Богословие учит нас, что служение творимой литургии воссоздает жертву Голгофы, но не единосущее ей жертвоприношение славы. Оно некоторым образом являет собой литургию будущего, то достославное богослужение, которое познает мир» когда настанет царствие Божественного Утешителя, когда вознесет жертву Господу человек, перерожденный, искупленный пришествием Духа Святого, Бога Любви, и недоступен одолению волшебством адовым человек, сердце которого очистится и осветится утешителем, и который совершит жертвенное моление это, чтобы рассеять духов зла. В этом объяснение могущества доктора Иоганнеса. «Объяснение не слишком понятное», — спокойно возразил звонарь. «В таком случае пришлось бы допустить, что Иоганнес — существо избранное, опередившее свой век, что он апостол, устами которого глаголит Дух Святой, — прибавил до герми «Да он таков и есть», — убежденно ответил астролог. «Прошу вас, будьте добры передать мне пряник», — попросил Каре. «Я научу вас, как надо лакомиться ими», — сказал Дюрталь. Отрежьте тоненький ломтик, возьмите кусочек простого хлеба, но не толще. Намажьте его маслом, положите пряник на хлеб и ешьте. Я убежден, что вы почувствуете изысканный вкус ореха. Скажите, осведомился Дегерми, помимо этого я так долго не видел доктора Иоганнеса, как поживает он. Жизнь его протекает в неге и вместе с тем полна мучений. Живет он у друзей, благоговеющих перед ним, обожающих его. К несчастью, ему чуть не каждый день приходится отражать покушения, чинимые против него чернокнижниками Рима. Но почему? Это слишком долго объяснять. Иоганнес не спослан небом, чтобы сокрушать смрадные ковы сатанизма и проповедовать блаженное пришествие Христа, божественного утешителя». Естественно, что Курия, приютившаяся на пороге Ватикана, стремится отделаться от человека, молитвы которого мешают ее заклинаниям и уничтожают силы ее волшебства. «А», — воскликнул Дюрталь, «не будет ни скромностью спросить вас, как предугадывает и отражает Иоганнес эти чудодейственные посягательства». «Ничуть». Полетом и криками известных птиц доктор извещается об опасности. Самцы, ястребы, служат ему как бы часовыми. Наблюдая, летят ли они к нему или улетают, направляются ли на восток или на запад, испускают ли один или несколько криков, черпает он знамения о часе борьбы и принимает меры. Раз как-то он объяснил мне, что ястребы легкодоступны воздействию духов, и что он пользуется ими подобно тому, как магнетизер пользует самнамбулу или спирит, столы и аспидные доски. «Они телеграфные провода колдовских дипеш», — заметил герми «Да, в сущности опыты эти отнюдь не новы. Происхождение их теряется во тьме времен. Следы этого учения вы найдете в священном писании, и Зогар свидетельствует» что многие прорицания даются человеку умудренному умеющему понимать полеты крики птиц но ну, почему такое предпочтение естребам перед другими летунами спросил дюрталь